Глава двадцать четвёртая. «Ты где ходишь? У нас срочное задание!» Набросился на меня Денис, едва успела войти в кабинет. «И чего это ты такая довольная? Зарплату же ещё не перечисляли!» «Зарплату?» – встрепенулась я. «А когда она?» «Сегодня, глупенькая!» – состроил Денис умильную рожицу. «Не видишь, что ли, в каком себе предвкушении находятся?» «Не заметила как-то», – окинула я сотрудников придирчивым взглядом. Всё как обычно, все заняты делом, трудятся, не поднимая голов. Ладно, проехали, потопали уже. А куда? поинтересовалась я, прикидывая, сколько в моём распоряжении времени. Розов сказал, что заберёт меня на обеденный перерыв. Впрочем, до него ещё 3 часа. За всякой офисной хренью обычно я этим сам занимаюсь, закупаю раз в месяц. Но сегодня Галиндеева отредила тебя со мной, чтобы мне скучно не было. Подарил он мне счастливую улыбку. Понятно. Чем вы дитя не тешилась? А ещё мне понятно, что Галиндеева сделает всё, чтобы свою работу я не успевала выполнять в рабочее время. Сама же вчера завалила меня выше крыши, велев выделить все ключевые узлы проекта, и срок дала до сегодняшнего вечера. Я же пока даже половины не сделала, и вряд ли сегодня успею. По пути до машины Денис просветил меня, что нужно нам закупить картриджи, бумагу, прочую канцелярию и всякие мелочи. Для нашей группы у Дениса тоже имелся целый список того, что нужно купить: кофе, чай, конфеты, печенье. Да он раз в месяц подрабатывает Дедом Морозом, оказывается, всех одаривает в компании. Ну а я сегодня его снегорочка получается. А ты чего такая довольная? заметил Денис улыбку на моём лице, вызванную мыслью о снегорычке. Да просто, настроение хорошее. Слушай, а что у тебя с нашим боссом? вкрадчиво поинтересовался Денис уже в машине. Ничего. Ага, так я и поверил, усмехнулся он. Да он тебя обхаживает, как павлин. И не только я это вижу, между прочим. Инго вон огненный пар из ноздрей пускает. Точно дракониха. Не дожи страшно за тебя. Денис, у нас с ним правда ничего. Лучше расскажи, как у тебя дела с Аней. Отвлечь попутчика у меня получилось, и всю дорогу до первого магазина Денис рассказывал мне, какая оказывается Аня классная и современная. Я же делала вид, что слушаю, думая о своём. Что у нас с Розовым? А нет у меня ответа на этот вопрос, хоть я и уверила Дениса в обратном. Между нами явно что-то происходит, но что? Я думаю о нём слишком часто. Он же его вовсе не скрывает, что я ему нравлюсь. Меня возмущает в нём решительно всё, но наравне с этим я всё время пытаюсь отыскать в нём что-то хорошее или оправдать его поступки. И как это называется? Зарождение каких-то чувств? Но я не хочу. Эй, полегче! Причём тут мой багажник и бедные картриджи? Я не заметила, что в сердцах бросила коробки с картриджами в распахнутый багажник. А всё этот розовый Вот снова я думаю о нём, вместо того, чтобы занимать свою голову приятными мыслями. "Полька, бабочка, а ты часом не влюбилась?" С улыбкой рассматривал Денис моё хмурое лицо. "Да было б в кого", буркнула я и отвернулась от него. "Тоже мне, спец по сердечным делам нашёлся. Если во мне и зарождаются какие-то чувства к Розову, то только не любовь". "Ну, не скажи, мужики у нас классные. Возьми хоть меня". "Но я уже занят, имей в виду". А вот босс наш, кажется, теперь свободен. Не зря же Инга рвёт и мечет. «Денис, заткнись. Не знала, что ты такой сплетник», – зыркнула я на него. «Ну, теперь знаешь», – хохотнул он. «Поехали уже, а то скоро обед». Лиза позвонила, когда мы уже почти подъезжали к офису. Машину загрузили чуть ли не под самую крышу. Даже заднее сидение было завалено всякими разными полезными вещичками. Почему вы меня не разбудили? возмущённо плохтела в трубку подруга. А зачем? Тебе же ещё рано было. Затем. Я хотела проводить его на работу. Прикинь, мы с ним полночи проболтали. Да я уж поняла. И почему ты мне раньше не рассказывала, какой он классный, настоящий мужик, и такой красавчик. Так и представила, как Лиза закатывает глаза в эстетическом экстазе. Он очень хороший, Лиз. Без тебя, знаю, «Слушай, а будет слишком, если я приглашу его на свидание?» «Так сразу, что ли?» – засомневалась я. Конечно, я радовалась за подругу, но боялась, что своей напористостью она отпугнет Макара. Но, возможно, я ошибалась. «А чего тянуть-то? Мне кажется, я ему понравилась, знаешь. Он так смотрел на меня и слушал мой трёп. И он такой несчастный, что мне хочется его приласкать, успокоить. Я не знаю, Лист. Но зато я знаю, решено, звоню ему. Но вот зачем она спрашивает моего совета, если уже заранее решила всё сделать по-своему? Что за характер? Ой, только у меня нет его номера. Скинешь? вспыхватила Лиза. Решив, что вреда от этого точно никому не будет, и Макар на меня не обидится за разглашение информации о нём, я скинула Лизе номер его мобильного. Мы въехали на парковку, и Денис заглушил двигатель. Ну а я что говорил, повернулся он ко мне с загадочной улыбкой на лице. "Ты о чём? Не поняла я". "А дом, кто прожигает дырки в моей ласточке? И он точно тут по твою душу", показал он мне глазами на окно. В метрах в 5 от нас стоял Розов в собственной персоной, прислонившись к капоту своей машины. Руки его были скрещены на груди, а взгляд прикован ко мне, и ничего хорошего он мне не сулил. Посмотрев на часы, я поняла, что обед уже десять минут как начался. «Иди уже!» – вывел меня из тупора голос Дениса. «Мне не нужны разборки с боссом!» – усмехнулся. «А как же? Надо же все поднять!» – кивнула я на заднее сидение. «Да без тебя как-нибудь справлюсь. Кликну сейчас наших молодцев, пусть таскают». «Ладно, я пошла!» – сделала я глубокий вдох. «Не пуха!» – на полном серьезе пожелал мне Денис. Расстояние в 3 метра далось мне с трудом. И за всё время розов даже позу не сменил, а смотрел на приближающуюся меня так, словно только и ждал, когда окажусь на расстоянии вытянутой руки, чтобы разорвать меня в клочья. Ты это специально? Что именно? Напустила я на себя незаинтересованность. Уехала с этим, когда я жду тебя. Извините, но я выполняла приказ руководства. Передёрнула плечами, понимая, что не стоит сердить зверя ещё сильнее. Но из меня пёрла вредность, с которой тоже никак не получалось справиться. «Твоё руководство я, и я приказал». «Да у вас тут на одного подчинённого куча начальников», – вспылила я. «И договориться между собой вы не можете. А ещё, если мы и дальше продолжим спорить, то рискуем опоздать на вашу важную встречу», – дерзко вздёрнула я подбородок. «Садись». Резко распахнул Розов для меня дверцу. И как только не прибил той, пока забиралась в машину. Всю дорогу до ресторана он молчал и хмурился. Да губы поджимал. Ну и я на него предпочитала не смотреть, хоть и хотелось. «Джон уже тут», – сообщил Розов, когда мы подъехали к ресторану. Я проследила за его взглядом и за столиком у окна разглядела приятного мужчину. Сразу становилось понятно, что он не русский. Русские редко когда сидят в одиночестве с таким довольным видом. Встреча получилась бурной, и я впервые наблюдала такой всплеск эмоций у своего почти всегда хмурого начальника. С Джоном он не только обнялся, но еще и долго тряс ему руку, хлопал по плечу, снова притиснул и много говорил. Опираясь на свои скудные познания в языке, только поняла, что речь шла о том, как долго они не виделись, и как Роза в чертовски соскучился по своему приятелю. Но вывод напрашивался сам. Эти двое очень хорошие друзья. Меня Илья тоже не забыл представить, как свою очень одарённую практикантку. Похвала мне польстила, не стану скрывать, и комплименты Джона по поводу моей внешности тоже пришлись по душе. А поразило меня больше всего, как свободно Илья говорит по-английски. Да и вообще сейчас и он слабо смахивал на русского. Обед проходил весело и непринуждённо. Пусть я мало что понимала, а Розов мне переводил, когда Джон обращался ко мне. Но даже так я не заметила, чтобы речь шла о делах. Два приятеля просто встретились, чтобы предаться воспоминаниям и вместе пообедать. Что там делала я, оставалась загадкой. Но стеснительности я не испытывала, напротив, впервые за долгое время наслаждалась мужским обществом и вкусной едой. Покидали ресторан мы втроём. Как я поняла, в скором времени уезжать на родину Джон не собирался, а в поместье, где остановился, устраивал приём. И нас пригласил на него вдвоём, как пару. Мелькнула мысль посопротировать с при Джони, но не хотелось его обижать. Но идти на приём в паре с Ильёй я не планировала. Да и все эти приёмы меня пугали, если честно. Светская дама из меня никакая. Джон расцеловал меня на прощание в традиционной русской манере, трижды. Илья наблюдал за нами с недовольной миной, что не укрылось от его приятеля. Когда Илья за руку уводил меня от Джона, тот что-то крикнул нам в спины. Что я не поняла, но руку мою Розав сжал слишком сильно в этот момент. А Джон упоказал факт. Вот так несерьёзно себя повёл, а я едва сдержала смех. "Как ты поняла? Мы приглашены на приём к сэру Джону", буднично сообщил Илья, когда мы сели в машину. "Это я поняла, но на приём не пойду". Ещё как пойдёшь, пристально посмотрел на меня Розов. Отказ я не приму, а Джон обидится. Что я там буду делать? Играть роль моей дамы, улыбнулся Розов. А ещё мы будем танцевать, пить и закусывать малюсенькими канапе, задорно закончил. Спорить пока с ним не стало, да и до приёма ещё оставалось неделя. Времени переубедить его, как и придумать тебе неотложное дело, в запасе достаточно. Знаешь, впервые за долгое время мне не хочется идти на работу, задумчиво проговорил Илья, остановившись на парковке перед офисным зданием. И виновата ты, как-то грозно посмотрел на меня. Ну вы меня ещё обвините, что разрушаю ваш бизнес, усмехнулась я. Мы же договорились, что наедине ты не будешь мне выкать. Так у нас вроде была деловая встреча, чего лично я не заметила, тише добавила, больше себе, чем ему. Это была просто встреча двух друзей. Он так смотрел на меня, что не получалось отвести взгляда. А в душе моей что-то происходило, что-то большое и тёплое перекатывалось и мешало свободно дышать. В какой-то момент я отчётливо поняла, что Илья собирается поцеловать меня. «Нет, только не это». С этой панической мыслью я и выдрала от него, пробормотав слова благодарности за обед и случайно слишком громко хлопнув дверью. Замерла была, чтобы извиниться – но потом рванула к офису ещё быстрее. Впрочем, догонять меня он не собирался, отчего я даже испытала лёгкое разочарование. Ну а в отделе меня ждал не самый приятный разговор, ведь с обеда я опоздала больше, чем на час. И отравляла мысль, что пороченную мне работу я вряд ли успею выполнить сегодня. В отделе царил несвойственный этому времени суток шум, как я поняла, ещё даже не распахнув дверь. А когда вошла, окунулась в атмосферу лёгкого безделья и вольности. Сразу же поняла, откуда ветер дует. Комморка Галендеевой пустовала. И такую радость испытала. Я не боялась Инги ни капельки, но лишний раз выслушивать что-то от неё не хотелось. Да и сама манера её говорить со мной бесила невероятно. "А ты знаешь, что спасибо нужно говорить тебе?" Присел Денис к моему столу, оседлав стул задом наперёд. "За что?" Только я собралась окунуться в работу, как он решил нарушить мои планы своей болтовнёй. «За свободу!» – обвёл он глазами кабинет. «А я-то тут при чём?» – удивилась я. «Да при всём, Полинка, при всём. Первым делом, когда я вернулся, Инга наша вызвала меня к себе и поинтересовалась тобой. Ну а я же парень честный, честно и ответил, что тебя загробастал босс. Видела бы ты её лицо, сначала побледнела, потом побагровела». И пулей вылетела из кабинета, не сказав, когда вернётся. «Ну, спасибо тебе за радостные новости. Мало мне своих забот. Так ещё и от ревнивых начальниц отбиваться. Я уже давно поняла, что интересую Галиндееву только как интерес Розова. И ревнует она меня к нему со страшной силой. Отсюда и все придирки. И что с этим делать, ума не прилагала. Только это в последнее время существенно отравляло мне жизнь. «Денис, извини, но мне нужно работать». Не дала я ему продолжить трепаться. «Ну да, мне тоже надо». Нехотя встал он со стула. «А так не хочется». Эту реплику я оставила без ответа, возвращаясь к монитору компьютера. А потом она шум перестала обращать внимание. Очнулась, когда уже народ начал собираться по домам. «Тебя подвезти?» Традиционно предложил Денис. «Куда там? Сегодня я тут за ночую, наверное». Горестно вздохнула я. «Вот только кофе выпью». За последние часы работы я, конечно, существенно продвинулась вперёд, но всё равно до конца ещё было далеко. И дать повод лишний раз отчитывать себя я не могла. Хорошо ещё, что Галиндеева так и не появилась сегодня на рабочем месте. Постепенно кабинет опустел, вернее, опустел он довольно быстро. Все воспользовались моментом, что руководства нет, чтобы поскорее улезнуть домой. Все знали, как любит раздавать поручения Галиндеева в конце рабочего дня. И всегда они срочные, безотлагательные и жизненно важные. Я позволила себе насладиться горячим кофе с конфетами, а потом решила наведаться к Ире за ключами от архива. Часть проекта с недостающими узлами хранилась там. Каково же было моё удивление, когда Иры в приёмной я не обнаружила. «Да не может быть такого. Судя по порядку везде, Ира ушла домой. Ну и дела». Я продолжала удивлённо озираться в приёмной, когда дверь в кабинет начальника отворилась и появился Розов. "Полина", от чего-то удивился он, заметив меня. Но, если честно, я тоже не ожидала его увидеть. "А ты что тут делаешь?" немного оживился он. До этого он показался мне усталым, а сейчас улыбка тронула его губы, и в глазах появился блеск и заинтересованность. "Мне, мне нужно в архив. А Ира уже убежала?" Да, я отпустил её. Но я знаю, где она хранит ключи в потайном ларчике. Заговорщицкий посмотрел на меня Розов. Затем он выдвинул ящик в столе секретарши и достал оттуда резную шкатулку. Ну точно, ларчик, не сдержала я улыбки. А вот и ключ от заветной двери. Выудил Илья нужный. Идём? Да, я сама. Идём, сказал, обошёл он меня и направился к двери. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Сапоска заходила за ним в тёмный архив. Яркий свет развеял мои страхи. А потом и вовсе отвлеклась, когда искала нужные мне документы. Всё это время Розов мне не мешал и топтался у двери. Особенно радовало, что он не пытается приблизиться. "Это проект Дебаркадера?" заглянул мне через плечо Розов, одновременно запирая архив. "Ну зачем он тебе?" "Поручение руководства вычленить все узлы". Пожала я плечами. Она поручила тебе это одной? Залетели брови Ильи на лоб. Ну да, сегодня мне нужно закончить. Не волнуйтесь, работы осталось часа на 3-4. Направилась я к своему кабинету. Ну, значит, сделаем её вместе и быстрее, догнал меня Розов. Да не надо. Ещё как надо, Полина, пристально посмотрел он мне в глаза. Не спорь. Всё равно тебе не отделаться от меня, улыбнулся он по мальчишески. Вот же дела. Я не сдержала ответной улыбки и поняла, что его компания за этой кропотливой работой и то, как предложил он мне свою помощь, неприятны.